«Вигилия четвертая. Меланхолия студента Ансельма. Изумрудное зеркало. Как архивариус Лингорст улетел коршуном, и студент Ансельм никого не встретил?» «Спрошу я тебя самого, благосклонный читатель, не бывали ли в твоей жизни часы, дни и даже целые недели?»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 что, как благоухающая греза всюду носится за тобою в прозрачных от пристального взора расплывающихся образах, в этом томлении ты становишься нем и глух ко всему, что тебя здесь окружает. С туманным взором, как безнадежно влюбленный, бродишь ты кругом, и все, о чем на разные лады хлопочут люди в своей пестрой толкотне,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 «Чтобы мне и сейчас уже удалось совершенно живо представить твоим глазам студента Ансельма. Ибо в самом деле за те ночные бдения, во время которых я записываю его в высшей степени странную историю, мне придется еще рассказать так много чудесного, так много такого, что, подобно явившемуся привидению,